Эти последние, думается, нам все же достаточно ясны из нашего изложения. Главной целью нашей было систематизировать и расценить оказывающийся в распоряжении клинициста-психиатра материал. Этот материал разрознен и обычно обозначается такими общими терминами невроза, невропатии, психогении, дегенерации, психопатии. Мы стремились показать, что каждому клиническому явлению из этой области должно принадлежать определенное место в одной общей системе.